Глава 57. Леон, прикованный одинокими чёрными мыслями к своему дому, нашёл визитку и набрал номер следователя. «Рита Барт, слушаю. Это Леон Растер. Почему вы не звоните? Я хочу знать, как продвигается расследование. У вас есть хоть какие-то догадки, кто может быть причастен к похищению моей дочери?» «Мы продолжаем расследование. Когда что-нибудь будет известно, мы сообщим вам». Это типичные фразы полиции. «Вы хоть что-то делаете, вашу мать? Сколько прошло времени? Вы хотя бы раз, хотя бы один чертов раз позвонили мне? Нет! Вам плевать, вам всем плевать! Прошло больше недели! А знаете, что будет потом? Потом вы закроете свое чертово дело. А моя дочь так и будет в списках пропавших без вести детей. А потом? Потом все забудут о ней, все! Или вы уже там все забыли, а? А, вы забыли, да? Отвечай!» Он выходил из себя и уже не мог остановиться. «Слушай сюда!» Трубку перехватил Артур. «Ты у меня будешь жрать песок на пляже, если хоть раз еще осмелишься разговаривать так со следователем. Вкурил? Теперь по делу. Девчонку твою мы ищем. У нас есть подозреваемое лицо, но пока нет ни фактов, ни доказательств. Мы будем искать ее, ты понял меня? Никто не забыл ее, никто не бросил. Мы каждый день ее ищем». «Если есть вопросы, звони мне, я на них отвечу. И больше, без выходок. Ты как минимум к женщине обращаешься. Я с кем разговариваю?» «А ты вспомни! С тем, кто нашёл твою записку и сожжённую варежку. Я совместно с Ритой Барт веду это расследование. Запиши мой номер». Леон сел на диван и обхватил голову руками. Если бы он был женщиной, он обязательно бы рыдал сейчас, но все эмоции выливались не слезами, а разбитыми о стены кулаками. Каждый новый день был для него как удар тяжёлого молота по металлическому пруту на наковальне. Каждый день отдалял его от дочери всё дальше и превращал его в раскаленный кусок железа. Он вышел во двор. Подкопчённое небо неприветливо выплеснуло на него то ли крупные капли дождя, то ли подтаявшие снежные хлопья, которые, касаясь поверхности земли, тут же превращались в ледяную воду. Ветер быстро гнал облака, будто мазками рисовал в небе картины сине-серыми красками. Спасаясь от снега с дождём, Леон опустил голову. В луже под ногами застыло давно небритое лицо с опущенными веками. Хотелось самому превратиться в дождь, утонуть в этой луже и уйти потом под землю. Пока грелся двигатель, Леон решил проверить почту. Он вышел за калитку, прошёл несколько метров и откинул крышку поржавевшего металлического ящика. Противный громкий скрип раздражал слух. Он заглянул внутрь, ящик был пуст. Что-то очень знакомое проскользнуло в его голове, ощущение дежавю. Он почему-то вспомнил карканье ворон. Нет, это не то. Леон ещё несколько раз поднял крышку почтового ящика и опустил ужасный громкий скрип. В ту ночь окно в комнате Леры было открыто. Леон проснулся не от карканье ворон, он проснулся от звука поржавевшего почтового ящика. Пытаясь вспомнить, сколько было времени, перед глазами появились детские часы с цветным циферблатом. Стрелка приближалась к пяти. «Выходит, кто-то оставил последний конверт рано утром. Но кто?» Леон огляделся вокруг. Кроме расквашенного под ботинками серого снега и такого же цвета пейзажей вокруг ничего не было. Небольшие двухэтажки и одноэтажные домики за высокими заборами, несколько припаркованных соседских автомобилей и одиноко стоявшие фонарные столбы. Леон почувствовал, как чья-то рука похлопала его по плечу. От неожиданности он резко развернулся, в надежде увидеть того, кто подбрасывает ему злополучные кусочки веры в то, что его дочь найдётся. Перед ним возник мужчина в тёмном рыболовецком дождевике и резиновых сапогах. Леон не сразу признал соседа. «Ты что-то совсем потух». Сигаретный дым окружил двух мужчин. «Как дела? Стало что-то известно про Лерку?» «Ничего». Леон сжал губы и протянул руку. «Ай!» «Никто не хочет работать, бедная девчонка. Куда ж она угодила?» «Ты ничего не слышал необычного вчера рано утром?» «Да пёс его знает, я сплю крепко. Кстати, слушай, да, синоптик что-то лаял». «Синоптик?» Леон впервые отвлёкся и улыбнулся. Не знал, что твою собаку так зовут. «А то. А нашёл я его ещё щенком во время сильного шторма». «Как его туда занесло, пёс знает. У него теперь, знаешь, какая интуиция, и прогнозы смотреть не надо. Как только тучи сгущаются и приближается дождь, синоптик прячется. И я сразу знаю, надо брать зонт или надевать капюшон». Чёрный метис Спаниеля с дворнягой, услышав своё имя, жалобно начал поскуливать, утягивая своего хозяина на прогулку. Всем хотелось поскорее закончить все дела и спрятаться дома от беспощадной погоды. «А во сколько он лаял? Пойдём вместе пройдёмся с синоптиком». Он потрепал собаку за холку, и они вместе отправились в сторону оврага. «Не знаю, темно ещё было, ночь. А чего спрашиваешь?» «Да так». Леон не хотел никому говорить о записках, пока сам в этом не разберётся. Но сейчас была не та ситуация. Мне в ящик кто-то письмо подкинул. Надо узнать, кто бы это мог быть. Так может, почтальоны почту разносили? Кто знает, в какое время они это делают. Ни разу не видел почтальона на нашей улице. Призраки, точно тебе говорю? Да нет, это точно не призраки-почтальоны. Конверт без подписи и адреса. А что за письмо-то? Не могу сказать, но это касается Леры. Сосед остановился Снял зачем-то капюшон и, повернувшись лицом к Леону, внимательно посмотрел ему в глаза. «Ты хочешь сказать, что это похищение?» «Я не знаю. Пока ничего не знаю». Леон отвечал неохотно. «Син, давай, пойдем». «Пойдем», — обратился он к своему четвероногому другу. «А я кое-что тут подумал, Леон. Кажется, я знаю, чем смогу помочь». Синоптик тянул соседа за поводок уже в сторону дома, ему тоже не хотелось мокнуть, и втроём они почти бегом добрались обратно. «Вот, видишь?» Сосед показал на припаркованную возле забора его дома машину. «Ну и?» «Смотри внимательно на лобовое. В самом центре, практически под крышей лобового стекла, Леон заметил небольшую видеокамеру». «Как я сам не додумался до этого! Она работает?» «Ха!» Сосед довольно похлопал Леона по плечу. «А как же? Я бы тогда не оставлял свою машину здесь, но во дворе места и так нет. Синоптику негде было бы бегать, поставь я эту дуру во двор. Видеорегистратор включается на движение. Будем надеяться, что он что-нибудь дозаснял. Надо смотреть ближе к пяти утра. Посмотрим, посмотрим». «Ты давай иди, а я сейчас с делами разгребусь и заскочу к тебе скоро с флешкой». В пальцах появилось ощущение покалывания от нетерпения. Леон не мог поверить в то, что тайная дверь наконец-таки откроется перед ним. В голове рисовались туманные картинки. Леон заранее обрадовался, но потом заранее расстроился. «Кто бы это мог быть?» А если этот человек в целях своей безопасности попросил кого-то бросить письмо в ящик? А если регистратор никого не заснял? А если там такое качество, что можно разглядеть только летящий в камеру снег? Он перебирал варианты, но надежда увидеть в кадре причину беды не гасла. «А я тебя жду, ты где носишься?» Сосед стоял уже возле калитки. «Я просмотрел запись». «Там есть что-то?» с надеждой произнёс Леон. «Что-то, да, есть. Пойдём посмотрим». Они зашли в дом. Леон быстро скинул ботинки и, не раздевшись, метнулся за ноутбуком. Они сели за стол в прихожей. Пока загружалась оперативная система, время сильно замедлило свой ход. Леон заметно нервничал. Он вставил карту памяти в разъём, несколько раз клацнул по кнопкам, и на экране появилось окошко с видеозаписью. «Дай-ка я». Сосед передвинул бегунок на нужное время, и сердце Леона начало биться так, будто хотело просочиться сквозь ребра и выскочить наружу. В голове стоял ритмичный стук, а на экране можно было разглядеть фигуру женщины под фонарём, одетую в тёмное пальто с беретом на голове. Леон приблизился лицом к экрану, пытаясь что-то разглядеть. «Это всё» сказал сосед, когда фигура человека исчезла с кадра. «Она ушла, а регистратор дальше не бьёт. Верни обратно. Увеличь. Ничего не разберёшь. Ночь. Хорошо хоть под фонарь попала. Кто это?» «Я не знаю», — выдохнул Леон. «А похоже на Зою. Ты не заметил? По всему городу фотографии развешаны». Леон встал из-за стола и нервно заходил по комнате, Он больше не замечал соседа. Всё вокруг стало абстрактным и ненастоящим. В его голове был только он сам и тот человек с камеры. Сосед непонимающе наблюдал за происходящим. Казалось, что Леон не в себе. Учащённое дыхание зверя, его нервные хождения по комнате, сжатые кулаки и свирепые глаза заставили уйти. А Леон даже не заметил его отсутствия.